Таких людей не нашлось. Только этот подонок Никола все еще цепляется за него. Причина ясна. Нечем платить за выпивку. Зазвонил телефон, но Жиль не пошевелился. Было время, когда он сразу хватал телефонную трубку, уверенный, что его призывает любовь, приключения или какая-нибудь удача. Теперь же к телефону подходила Элоиза. Она крикнула из спальни. «Это тебя! Жан звонит!» Жиль замялся. Что сказать? Потом вспомнил, что днем грубо обошелся с Жаном, а грубость всегда выглядит некрасиво и глупо. В конце концов, ведь он сам полез к Жану со своими неприятностями, а потом бросил его посреди улицы. Он снял трубку. «Это ты, Жиль? Ну что у тебя?» «Все в порядке», — ответил Жиль. Голос Жана был теплый, встревоженный. Голос настоящего друга. Жиль растрогался. «Прости, что так вышло сегодня», — сказал он. «Я, видишь ли, завтра поговорим о серьезных вещах. Ты что делаешь вечером?» «Да, наверное, я... Наверное, мы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину». Это был настоящий, едва прикрытый призыв о помощи, за которым последовало короткое молчание. Затем Жан ласково произнес. «Знаешь, нечего тебе дома сидеть. Сегодня в Бобино премьера. Если хочешь, у меня есть билеты. Я могу...» «Нет, спасибо», — ответил Жиль. «Не хочется вылезать из дома. Давай лучше завтра устроим грандиозный кутёж». Он вовсе не думал ни о каком кутеже. И Жан знал это. Но в театр уже было поздно. Жану пришлось бы ехать переодеваться, снова выходить из дома. И этот явно надуманный проект кутежа его устраивал. Он согласился. На всякий случай сказал с непринятой между ними нежностью «До завтра, старик!» и повесил трубку. Жиль почувствовал себя еще более одиноким.